Тени в ночи. По незаметно сложившейся уже традиции я напоследок кратенько расскажу о призраках известных людей описанного времени. Уже заканчивая эту книгу, я наткнулся на двух ранее мне неизвестных. Место одному в первой книге, место другому во второй. Ну, что ж теперь делать? Первый призрак принадлежит особе самого простого звания. Историками позабытой Сибел Пенни, няни короля Эдуарда VI с его младенчества и до смерти Очень она любила прясть. И теперь ее порой видят за пряжей в юго-западном крыле замка Хэмптон Корт, Второй дух Марии Стюарт. Он часто посещает так называемую королевскую спальню в замке Тадбери Стаффордшир где Мария одно время жила под стражей. Случалось, что королевскую спальню несколько раз закрывали для посетителей. Некоторые, увидев призрак прекрасной шотландки, падали в обморок. Есть одна странность. Утверждают, что Марию неотлучно сопровождают двое детей. Бледная, истерически хохочущая девочка и мальчик в светлой рубашке. Лично мне решительно непонятно, что это за дети. У Марии был только один сын, Иаков, второй. Он никогда в виде призрака не показывался. Почему тогда сопровождает мать в образе маленького мальчика? О дочери Марии ничего не известно. Слухи, что Мария еще в шотландском заточении родила дочь, так и остаются слухами. В расположенном близ Лондона Кенсингтонском дворце иногда появляется Мария II, всегда горько плачущая. Как считается, оплакивает своих детей, либо родившихся мертвыми, либо умерших в раннем детстве. Видели там и королеву Анну. На привидении, описанной в этой книге эпохи, богат Лондон. Там порой видят призрак Дика Терпина, в один из домов на Дин-стрит в течение нескольких поколений залетал призрачный дрозд, несчастье вроде бы не предвещавший, как то порой случается с другими призраками животных и птиц. Еще в первой половине XVI века родилась легенда о черном псе, который бродит по лондонским улицам по ночам, когда происходят судебные заседания, и накануне очередной казни. Суды давным-давно не заседают ночью, а смертная казнь в Великой Британии отменена. Но некоторые в наши дни уверяют, что черного пса можно увидеть на Амонкорт у старинного дома Сэшнс Хаус. И в заключение не рассказ об очередном привидении, а об истории насквозь реальной. Судьбе головы точнее черепа, Оливера Кромвиля и его обезглавленного тела, которое годами странствовало по Англии как цыганский табор. Понятно, не своими ногами, а трудами доброхотов. После того, как в годовщину казни Карла I тело лорда-протектора извлекли из могилы, подвесили на виселице для уголовников в тайберне, а потом отрубили голову, обезглавленный труп без всяких почестей, зарыли где-то в яме за пределами кладбища. Чтобы торжествующие роялисты не уничтожили его окончательно, пуритане, бывшие сторонники Кромвеля, останки выкрали и перезахоранивали несколько раз. Где оно сейчас закопано, неизвестно. В качестве предполагаемых мест тайного погребения называют и окрестности Лондона, и графство Йоркшир, Кембриджшир и шир. Археологи его никогда не пытались отыскать. А зачем, собственно? Надетая на пику отрубленная голова Кромвеля, лет 30 торчала у Весминстерского дворца и настолько всем примелькалась, что на нее перестали обращать внимание, разве что приезжие ходили поглазеть. Естественно, за эти годы голова превратилась в голый череп. Вот судьба этого черепа гораздо более долгая и интересная, чем неизвестно где закопанного обезглавленного тела. И странствовал череп гораздо дольше не только по Англии, но и по Франции. Однажды вечером, во время сильной бури, череп слетел с пики, где ухитрился проторчать 30 лет. Бог шельму метит, однако. И упал под ноги идущему мимо солдату дворцовой стражи. Тот был пьянюханик, и в приступе алкогольного черного юмора не придумал ничего лучшего, чем отнести бедного Юрика домой и подарить завтра дочке на день рождения. Судя по всему, служивый, если и был протестантом, то никак не сторонником Кромвеля. Кстати, непонятно, почему поклонники Кромвеля, спрятавшие тело, так и не утащили ночью никем не охранявшийся череп, Протрезвев, солдат решил, что подарочек получается скверный. Кинул череп в камин и сел похмеляться. Дочка его там нашла, но визжать и падать в обморок не стала. Оказалось особо очень практично, несмотря на юные годы. Узнав от отца, чья это черепушка, прибрала ее к рукам и вскоре продала коллекционеру, приезжему французу. Так что подарок ко дню рождения все же получила в виде денег. Француз собрал немаленькую коллекцию подобных антиков. После его смерти ее выставили на аукцион. Череп купил английский турист, приезжий из Англии актер Сэмюэл Рассел, дальний родственник Кромвеля. Так что череп вернулся на родину. Покоя ему не было и там. Рассел, страдавший профессиональной болезнью актеров алкоголизмом, пропил все, что можно, в том числе и череп знаменитого предка, загнав его некоему ювелиру, а тот – братьям Хьюз. А в дальнейшем череп еще несколько раз перепродавали, пока он надолго не осел у антиквара Джошуа Уилкинсона. В 1957 году внук антиквара Передал историческую черепушку Кембриджскому университету. Там, по каким-то своим основаниям, череп признали подлинным и в стальном ящичке похоронили в университетской часовне. Есть и легенда, абсолютно исторически недокументированная, что дочери Кромвеля Мэри и Фрэнсис подкупили и стражу Тайберна и охрану Вестминстера и заменили череп отца на пике чьим-то левым. Потом похоронили и тело, и голову в семейной усыпальнице Кромвилей в церкви святого Николая в Чизвике, лондонский район Хаунслоу. Сам Кромвель никогда не был замечен в виде призрака, но привидения Мэри Фрэнсис, умерших, соответственно, в 1713 и 1721 годах, говорят, не раз появлялись на том кладбище. Ну вот и все, слушатель. Мы вновь расстаемся и вновь ненадолго. Следующая книга будет посвящена 18 и 19 столетиям, полным интересных событий, важных и не очень, как трагических, так и довольно смешных. До встречи. Красноярск 2019. Александр Бушков Корона и плаха Третья книга Цикла Остров Кошмаров Текст читал Сергей Уделов Февраль 2021 года, Тверь